Глава двадцать в а Новым констеблем был Билли Кэппелл, сын вождя и член Совета Племени. Объявив о назначении Билли, вождь объяснил полицейским, что Билли останется на посту недолго, только на время подбора наиболее подходящего для этой работы человека. Поскольку последнему обязательно следовало принадлежать к племени, Подбор как будто не должен был затянуться. Но в действительности отец и сын знали, что временное назначение быстро превратится в постоянное. Как член Совета Билли получал 50 тысяч долларов в год в дополнение к месячным дивидендам. Как констебль он стал бы получать втрое больше и при этом, согласно новому правилу, остался бы как начальник полиции членом Совета. Неплохое решение, особенно для клана к э п п е л о в Билли имел неважный послужной список как сотрудник правоохранительных органов, но это не имело никакого значения. Он недолго поработал в охране казино, прежде чем перейти на в ы б р а н н у ю должность, кроме того, побыл спасателем-добровольцем до того, как отряд спасателей стал профессиональным. Уже на второй день в новой должности он принял звонок от полицейских города Фоли, желавших арестовать Бёрла Мунгера, человека с видеозаписи, помогавшего угнать Додж Рам. Полиция Алабамы не могла совершить арест во Флориде, а юрисдикция полиции т а п п а к о л о в ограничивалась их резервацией, поэтому ситуация была непростая. Билли обещал связаться с полицией д е ф у н ь я к Спрингс и попросить о помощи её. Обещал, но не сделал. Вместо этого он позвонил своему папаше, а тот постарался, чтобы Бёрл Мунгер узнал, что в о л о б а м и выдан ордер на его арест. Другую видеозапись, которой толковали полицейские с Фолли, Билли найти не смог. Он рылся во всех ящиках, просмотрел все файлы во всех компьютерах, ничего. Возникло подозрение, что Лимон Гритт намеренно спрятал запись или унес с собой. билли снова позвонил отцу и сообщил о новой проблеме услышав уточняющий вопрос билли об этой видеозаписи полицейские ф о л л и испытали недоумение чем там занимаются эти индейцы обещали прислать запись но не торопятся это сделать б ё р л мунгер как сквозь землю провалился билли и вождь побывали у лимона г р и т т а дома разговор вышел нервный г р и т клялся, что знать ничего не знает о видеозаписи и даже не догадывается, о ч ё м толкует полиция Фолли. Вождь по привычке прибег к угрозам, но Гритт-то было не так-то, просто запугать. В конце концов он потребовал, чтобы незваные гости покинули его жилище. В бытность констеблем он убедился, что вождь — скандальный и нечестный человек. Теперь, лишившись должности, он презирал и его, и всю его семейку. Видеозапись г р и т спрятал у себя на чердаке, вместе с копией з а п и с е й из м а г а з и н а в Рога ф р и м а н а Он считал себя честным копом, уволенным с компрометировавшими себя политиканами. Он мечтал о торжестве справедливости, которое воспринимал как возможность поквитаться с обидчиками. Гритт был не только честен, но и совсем не глуп. Через два дня после аварии, когда накопились вопросы, на которые не удавалось найти ответы, он в одиночку съездил на место происшествия. Ему не давали покоя три очевидные загадки. Первая. Зачем угонщику воровать машину стоимостью 30 тысяч и гнать ее три часа в захолустье, в индейскую резервацию? Дорога, где эта машина завершила свой путь, пролегала по самой резервации и вела в буквальном смысле в никуда. Начавшись за казино, она, петляя, уходила вглубь резервации и с п о л ь з о в а л а с ь немногими таппоколами, выбравшими жизнь в глуши. Купаясь в деньгах, племя заботилось о дорожном покрытии. Это относилось теперь к любой кабане и тропе и полевой дорожке на индейской земле. Судя по действиям угонщика, зафиксированным видеокамерой, он был человеком опытным, а профессионалы вроде него обычно в считанные часы продавали угнанный транспорт на запчасти. У них не было привычки колесить по ночам, попивая виски и нарушая все правила. Гритту сложно было поверить, что выпивший, а тем более пьяный в дым водитель, способен выжить в лобовом столкновении, даже с маленьким Приусом. принять в лицо удар сработавшей подушки безопасности и после этого просто-напросто уйти. Куда бы он отправился? Половина резервации, покрытая болотами, была необитаемой. В полность чужак, забредший в эти дебри, заблудился бы в первые же пять минут. Если человек с разбитым носом с видеозаписи Фрога действительно был водителем угнанного пикапа, то у него должен был бы быть сообщник, сидевший за рулём другого пикапа, того с фальшивыми флоридскими номерами. В этой первой головоломке ничего не сходилось. Вторая была и того сложнее. Что делали в резервации на ночь глядя два юриста, занимающиеся проверкой должностных нарушений судей? О вторжении в запретную зону речи не шло, Коренные американцы при всем желании не смогли бы настроить заборов, чтобы не пускать к себе чужаков. Но в резервации их полномочия, конечно, не имели никакой силы. Суд племени состоял из трех человек, получавших высокую зарплату, но без всякого юридического образования. Комиссия по проверке действий судей Флориды не могла на них посягнуть. Третья загадка тоже бросалась в глаза. Как произошла сама авария? На дороге не было никакого движения, кроме этих двух машин на плоском неосвещенном участке. Ночь была ясная, знаков ограничения скорости на дороге не было, но сама ее извилистость принуждала любого водителя не превышать скорость 50 миль в час. Даже выпитый виски не заставил бы пропавшего водителя покинуть свою полосу. Стоя на месте столкновения и глядя на асфальт со следами машинного масла, усеянный всевозможными осколками, Грит был вынужден признать, что ничего не понимает. Дело явно не исчерпывалось столкновением со смертельным исходом и оставлением места происшествия. «Что же здесь произошло?» Десяток машин различных спасательных служб п оставили массу следов покрышек на обочинах и даже на ровном поле по соседству. Куда мог направиться второй пикап с фальшивыми флоридскими номерами, подобрав водителя первого? По крайней мере, не обратно к казино, ведь там его заметили бы топоколы, п завершавшие позднюю смену. г р и т уже опросил всех окрестных жителей, и никто из них ничего не заметил. Большинство и не могли что-либо заметить, так как уже спали. Звук столкновения слышала только миссис Билл. В пыли за узкой придорожной канавой Гритт обнаружил следы от колёс. Их оставили широкие покрышки. Машина была крупная, тяжёлая. Не иначе тоже грузовой пикап. Грит прошел по следам полсотни ярдов и нашел в густой траве комок использованных влажных салфеток, четыре штуки, склеенные чем-то высохшим, наверняка кровью. Не трогая находку, он вернулся к своей патрульной машине и взял плотный пластиковый пакет на молнии. При помощи сучка он осторожно переместил салфетки в пакет и двинулся дальше по следу. Отпечатки покрышек потерялись в густых зарослях, но снова вынырнули в четверти мили от машины Гритта. В этом месте пикап пересек русло высохшего ручья, проехал еще ярдо в сто и вывернул на гравийную дорогу. Ее Гритт видел впервые в жизни. Пропетляв с милю и м е н о в а в всего один дом, и то в отдалении, дорога выходила на другую, мощеную, прозванную «Песчаной». Грит медленно вернулся на место аварии и сел в свою машину. На видеофрога можно было разглядеть физиономию человека с расквашенным носом. Теперь у Гритта был образец его крови. И, кстати, водитель пикапа знал местность лучше самого констебля. Встреча была назначена в необставленном кондо на Сигроув Бич, одном из многих построенных и затем проданных какой-то из безликих фирм из сплетенной дьюбозом паутины. Вождя Кэппела, приехавшего на стоянку в одиночестве, проводил в здании человек, которого он знал как Хэнка. Вождь якшался с Дьюбозом уже много лет, но до сих пор не переставал удивляться тому, как мало знает о нем самом и его окружении. Он смекнул, что Хэнк относится к числу приближенных, иначе не остался бы в комнате, где началась встреча, ничего не говоря, зато все слыша. Дьюбоз устал за день. Два часа назад он встречался с Клаудией м а к д о у э р в ее кондо в р э б и т Ран», и выслушал ее рассказ о разговоре с людьми из КПДС. Прочтя исковую жалобу, он первым делом спросил, кто такой Грег Майерс, а потом попытался успокоить взволнованную судью. После этого его привезли на встречу с индейским вождем. к э п п л достал из своего чемоданчика лэптоп и водрузил его на буфетную стойку. В новом кондомине у меня, где было присесть, там еще пахло свежей краской. «Есть две видеозаписи», — начал он. «Первую мы добыли, наконец, сегодня днем. Мы почти не сомневаемся, что полиция Фолли, Алабама, прислала ее еще на прошлой неделе, но Грит то ли ее припрятал, то ли потерял. Она никак не запротоколирована. Вот она». Вождь пощелкал по клавиатуре, Дюбос подошел ближе. Пока на мониторе происходил угон доджерама со стоянки в ф о л и Дюбос молчал. Когда запись кончилась, он скомандовал. «Еще раз». Они посмотрели запись еще раз. «Что тебе известно?» спросил Дюбос. «Хонда принадлежит некоему Бёрлу м о н г е р у Ему позвонили, он исчез. Что ты о нем знаешь?» Дюбос прошелся по комнате. «Ничего. Контракт есть контракт. Нам понадобился угнанный пикап. Мунгер не из наших, он независимый исполнитель и ничего не знает. Но он обратился к кому-то, передав машину и взяв деньги. Теперь ему есть что рассказать. Правильно. Полагаю, ему было сказано исчезнуть и не высовываться. Так и есть. А кто второй, угнавший доджрам? Понятия не имею. «Человек Мунгера, наверное. Мы не знаем этих людей. Мы заплатили за угнанный пикап, вот и все». Дюбос вернулся к стойке и уставился на монитор. «Посмотрим второе видео». Вождь включил видео Фрога. Дюбос, глядя на монитор, сначала с омерзением покачал головой, потом выругался. «Кретин, кретин!» к и н к р и ч и н пробормотал он. «Похоже, ты их знаешь». «Да». Парень с разбитым носом сидел за рулем доджа во время аварии. и в о н дерьмо». «Полагаю, это значит да. Знаешь, вон, мне не нравятся эти секреты. Ты устраиваешь все это на нашей территории, а я не в курсе». Я не прошусь к тебе в партнеры, но так уж случилось, что нас водой не разольешь. Если в системе протечка, я должен об этом знать. Дюбоза опять зашагал, кусая себе ноготь. При всем его старании сохранить хладнокровие, назревал взрыв. — Что ты хочешь узнать? — прорычал он. — Кто он? Парень с разбитым носом. «И как тебя угораздило связаться с такими глупцами? Они останавливаются поздно вечером перед лавкой, и не в тени, а перед самым входом, как будто специально позируют для камеры наблюдения. И, пожалуйста, вот они, фотографии твоих людей, провернувших крупное дело». «Ну да, они тупицы. Кто видел запись номер два?» «Я, ты, Билли, Фрок, шериф Пикет и г р и т «Как я погляжу, все не так плохо!» «Может быть, хотя меня тревожит г р и т Он лгал про первое видео. Дескать, ничего о нем не знает, хотя копы из фоли заверили Билли, что переслали его еще неделю назад. г р и т что-то замышляет. К тому же он остался без кресла и бесится. Не удивлюсь, если он припрятал копии обеих записей. Я пытался с ним потолковать, но из этого ничего не вышло». Кем он себя возомнил? «Ты ведь помнишь, мне пришлось его уволить. Ты сам так решил. Мы должны были от него избавиться, чтобы контролировать расследование. КПДС что-то вынюхивает, что-то подозревает. Вдруг они обратятся к ФБР. Грит никогда не играл в нашей команде. Надо было еще раньше дать ему пинка». «Значит так...» Дюбоз уставился через р а з д в и ж н ы е двери в темноту. «Слушай, ты назначаешь Гритту встречу и вправляешь ему мозги. Пора ему понять, что он играет с огнем. Ему что, надоела резервация? Пора натянуть поводья». «Не нравится мне такая метафора». Дюбоз развернулся и подскочил к вождю с таким видом, словно собирался отвесить ему оплеуху. У него горели глаза, взрыв назрел. «Мне плевать, что тебе нравится, а что нет. Нам что же, пойти ко дну из-за того, что Грит потерял работу и расстроился?» я р а с т о л к у ему, с кем он имеет дело. У него жена и трое детей. Он живет припевающе, даже когда не наряжается в форму констебля». «Пусть одумается. Не вовремя он закусил у дела. Если попробует открыть рот, если достанет из тайника спрятанное, ему не сдобровать, понял?» «Я не причиню вреда своему собрату». «Тебе не придется. Ты не понимаешь, что такое испуг, вождь, а я на этом собаку съел. Ничего так не люблю, как пугать. Гритту придется это понять». Если я утону, то утащу с собой и тебя, и много кого еще. Только этому не бывать. Твое дело — убедить Гритта заткнуться и встать по стойке смирно. Сделаешь это — все будет хорошо. Вождь закрыл свой лэптоп. — А как же шериф Пикет? — Он не имеет отношения к следствию, а ты имеешь. Пусть радуется, что у него одной заботы меньше. Если надо, я разберусь с шерифом, а ты разберись с Гриттом. Убедись, что Мунгер не всплывёт. Успокой, ребят, Фолли. Ничего, это не буря, а так, лёгкое волнение, мы справимся. Парень с разбитым носом. К завтрашнему полудню он будет уже в тысячи миль отсюда. Предоставь его мне».